Глава седьмая. Твердыня гор правосудия. Талия. Под изящными сводами, залитого светом зала, в очередной раз собрались высокопоставленные гости. Пёстрые кружащиеся пары отражаются в отполированном паркете и гигантских зеркалах. Музыка располагает к медленному танцу, заставляя партнёров плавно перемещаться по большому кругу. В этот раз всё гораздо скромнее, без акробатов, колдунов и водных представлений. Меланхоличные диалоги, оперные певцы и лучшие блюда шефа Рамзи. Как тебе приём номер 3? От руки Святослава, покоившийся на обнажённой спине, по телу расползаются волны тепла. Кажется, я очаровала главу гильдии ремесленников, собирающегося арендовать гору для разработки месторождений. Он преподнёс в дар Сиргис золотыми сапфирами, обещал найти их на службу. Дакар кивает в сторону седого фавна, облачённого в камзол из серебряной парчи. Да, Бальдер всегда был хорошим фавном, правда, слабым до красивых женщин и золота. Дакар склоняется к уху. Хотя эта черта присуща многим, будем честны. Музыка останавливается, слуги спешно разносят напитки. Это третий приём в череде праздничных событий. Далее уже пережила скачки, на которых её представили добродушному орку Ивану и его Свите. Даже среди орков Иван отличается могучим ростом и впечатляющим телосложением. Орки обитают на островах рядом с западным государством Клыкастого альянса, занимаются рыболовством, охотой и кораблестроением. Из-за массивной челюсти, потрескавшейся от ветра и соли сероватой кожи, На общем фоне гостей они выглядят немного грубыми, словно вытесанными из камня. Иван и сопровождающие его Дорн и Халтер оказались весьма интересными собеседниками. Талия предпочла их компанию толпе напыщенных аристократов, попросив Святослава в тот день больше ни с кем её не знакомить. Лорд Тираэль, позвольте представить вам гостью моего дома леди Талию. Леди Талия, лорд Тираэль, Младший брат эльфийского императора и дядя всеми любимого кронпринца. Верховный намеренно выделяет последние слова, любуясь изменениями на лице эльфа, появляющимися при упоминании племянника. Ещё во время церемонии открытия Тираэль не вызвал у иномирянки тёплых чувств. Холодные глаза с хитрым прищуром наполнены надменностью. Такой взгляд побуждает желание избежать любого контакта с их владельцем. Эльфа ценевающая осматривает Талию с ног до головы, задерживаясь на шее и запястьях, что кажется весьма непристойным. Очень приятно познакомиться с вами лично, леди ли, Талия. Лорд Галант наклоняется и целует девушке руку. Ваше появление обсуждает весь эльфийский двор. Тонкие губы обезобразивает кривая ухмылка, а глаза продолжают сочиться надменностью. Много слышала о вас от Кронпринца. Рада познакомиться лично. Невольно Талия расправляет плечи. Это первое знакомство, в котором она не спешит улыбаться. Мой племянник успел очаровать и вас? Это удивляет. Он интересный собеседник. Талия взглядом показывает на свою ладонь, зажатую холодными пальцами Тираэля. Предлагаю выпить за дружбу между нашими коронами. Святослав подхватывает с подноса проходящий мимо служанки в кружевном фартуке наполненные фужеры и вручает их собеседникам, вынуждая брата императора переключить внимание с руки гостя на игристое вино. С вашего позволения мы еще потанцуем. Ваша аудиенция в силе. Буду ждать вас через сорок минут. Пар снова начинает танцевать, привлекая взгляды окружающих. Бежевое платье Талии идеально подчёркивает силуэт и расходится к полу мягкими волнами. Гостье Докар быстро усвоила, что хозяин замка любит выставлять напоказ всё своё. К сожалению, на этом празднике жизни ей была уготована лишь такая участь. Иногда, рядом с верховным, она ощущает себя как красивый зверёк, призванный на потеху публики. Но стоит признаться восхищённые, а по большей части всё ещё недоумённые и зависливые взгляды начинают доставлять удовольствие, и намеранка понимает, что любая из недовольных женщин мечтает оказаться на её месте. Твои наряды привлекли много внимания, предлагаю продать эскизы и отбить часть торжества. Горячий шёпот обжигает ухо, запуская по телу волну мурашек. Кажется, это первая похвала в мой адрес от верховного. Потерпи ещё час, и Алис выведет тебя отсюда. Талия с благодарностью кивает и на секунду задерживает взгляд на черных глазах. Она задумывается о том, что абсолютно не понимает, чего хочет этот вампир. Гость я видела его ласковым и заботливым, когда он справлялся с ее самочувствием, или как сейчас, когда просто оказывал поддержку. Видела счастливым, когда они на перебой с Алисом рассказывали байки о своем детстве. Видела уставшим и злым, когда он отчитывал за сгоревшую библиотеку. Но она была уверена, что настоящим его не видела ещё никогда. Это пробуждает странные чувства, грудь сдавливает тугим обручем, и из омута памяти снова всплывают золотые глаза, смотрящие на неё с любовью. Вспоминает образ, но никак не может разобрать черты лица, только светлые волосы и золотые глаза. Мужчина что-то говорил, тянулся к ней, но всё сливается и дальше лишь темнота. дали и кажется, что она может хвататься за этот маленький фрагмент воспоминаний вечно, разглядывать, изучать детали и смотреть в золотые глаза. Всё в порядке? Докарчут сильнее прижимает к себе. Я я вспомнила ещё один момент, но он такой же пустой, как и остальные. Мужчина с золотыми глазами. Мы что-то обсуждали. Я не смогла разобрать слов. Тяжело ничего не понимать. Но иметь лишь несколько обрывков ещё хуже. Ты знаешь, что у тебя была жизнь, но понятия не имеешь, какая. Помнишь только глаза, фигуры в масках и сад. Это сводит с ума, заставляя презирать свою суть. Иногда кажется, что не возвращайся в воспоминания совсем, было бы куда легче. Пойдём, нужно присесть. В крытой галерее белые гирлянды обвивают шершавые стволы деревьев. Вместо шума толпы и музыкантов здесь слышится пение птиц и журчание воды. Святослав колдует, и на берегу ручья появляется поднос с виски и тёплый плед, который докар накидывает на плечи гости. Только сейчас старая понимает, что дрожит. Каждый раз воспоминания становятся всё ярче и выжимают всё сильнее, не позволяя сохранить лицо. Череда пышных мероприятий, новых знакомств и бесконечной усталости. Тело изнывает от изнеможения. Каждое утро выматывающая тренировка с Танатосом. Наставник говорит, что физические тренировки помогают найти путь к воспоминаниям. Кроме этого, Святослав выдал перечень книг обязательных к прочтению, размещённый на трёх больших листах. Поэтому всё свободное время Инамеранко проводит за чтением. а потом встречается с Лидией показывающие портреты изображающие представителей великих семей прибывших на Генерис церемония открытия приветственный ужин бал скачки благородных животных приём выставка конференция по селекции скачки селекционных животных бал они уже на финишной прямой осталось только награждение премией мира и завершающее всё богослужение Святослав настоял на её присутствии даже на конференции по селекции. Слушать доклады о прорывах в животноводстве было трудно. Талия постоянно теряла суть происходящего, а вот смотреть на выведенные породы оказалось гораздо интересней. Гигантские змеи, чрезмерно быстрые икони, тонконогие сильфы, ездовые тигры, карликовые барсы и многое другое. Сильфы порода эльфийских лошадей. Возле стенда, показывающего анатомическое строение дракона, окаменевлые останки которого недавно вытащили из жемчужины правды, дали и стало дурно. Жемчужина правды. Озеро на территории Гор правосудия, на берегу которого стоит ракор, столица. Изображение чешуйчатой головы чёрного гиганта толкнуло в глубину сознания. Девушка смотрела на нарисованный глаз размером с её раскрытую ладонь и летела в пропасть. Неподвижный золотой зрачок следил за пробегающими по её лицу эмоциями. Давным-давно умерший зверь всплывал в её памяти живым и здоровым. Огромные ноздри обдавали горячим дыханием. Покрытая чешуёй голова с нежностью прижималась к её лицу. Всего мгновение, и всё исчезло, оставляя после себя очередную незаполненную ничем пустоту. Таля Давай ты не будешь называть меня на вы, и мы будем предельно честны друг с другом. Идёт? Хорошо, если это не скажется на твоей репутации на публике. В её присутствии верховного все называли на вы, кроме Танатоса, которому, как и воспитаннику, судя по всему, абсолютно плевать на этикеты и манеры. Мужчины ни разу не появились одетыми подобающе элитному обществу. На мероприятиях и переговорах Дакр в неизменном образе Штаны из тонкой кожи, мантии из плотной ткани, обнажённый торс, иногда, как сейчас, он заменял мантию свободной белой рубашкой без пуговиц. Его наставник в свободных тёмных шароварах, изредка дополняет их изящными жилетами, прекрасно демонстрирующими его боевые раны. Сосредоточенные, подтянутые и всегда готовые к бою, где бы ни находились, они выделяются на фоне пёстрой толпы. Эта публика и так считает, что ты моя любовница, так что нет смысла их разочаровывать. Правитель бросает на гостью своего дома задумчивый и немного растерянный взгляд. Талия, двору не нужны доказательства, скучные сплетни им тоже не нужны, а на наше с тобой чувство им и вовсе глубоко плевать. Ты живёшь в моём замке, официально включена в мою свиту, сопровождаешь меня на все события. Этого достаточно, чтобы счесть, что у нас бурный роман. Святослав садится на траву и ослабляет шнуровку рубахи. Но это ты настоял на том, чтобы я сопровождала её везде, и намеренка садится рядом. Только сейчас стали я понимать, Верховный не танцевал и не общался с другими дамами, они всегда были вдвоём, сидели рядом на банкетах, появлялись только в сопровождении друг друга. Святослав вежливо представлял её иностранным дипломатам и вёл себя невероятно заботливо последние дни, но лишь на публике, а после мероприятий они даже случайно нигде не пересекаются. Именно, дорогая, за эти прекрасные дни вампир нежно заправляет за ухо выбившуюся из её причёски прядь. Мне не задали ни одного вопроса по поводу планов на семью. Все уверены в неподдельности нашего романа. Отдельное спасибо за внешний вид. Хозяин торжества бросает многозначительный взгляд на неприлично глубокое декольте гостя. Я привык получать то, что хочу, не важно от правителя или женщин, поэтому предлагаю заключить выгодный нам обоим союз. Ты продолжаешь играть роль моей любовницы, а я помогу в твоем обучении и восстановлении памяти. Тебе нужно всего лишь быть рядом. Мы сможем разорвать договор, если я этого захочу. Сможем. Святослав прислушивается, совсем близко компания из нескольких болтливых фрейлин и ушастого кронпринца. Подыграешь мне? Хмельной азарт мелькает в глазах короля. Он запускает над собой несколько светлячков и наполняет запотевающие бокалы виски из багряных рощ. Талией не понимающим взглядом следит за его движениями. Глупый договор, хитро сделанный докар. Он просчитал все заранее, знал, что у нее не будет возможности отказаться. Лучше быть постоянной любовницей, чем разовым увлечением. Да начнется театр! торжественно шепчет вампир, притягивая девушку к себе. Тали уже может разглядеть приближающиеся силуэты и, как ей кажется, понимает задумку правителя. Губы накрывают горячей волной с горьким привкусом солода. Пальцы впиваются в тугую причёску, вытаскивая из неё тонкие шпильки. Другая рука хозяйски блуждает по спине. Гостья едва успевает осознать происходящее, а Дакар уже отстраняется, шепча в раскрытые губы: "Цс, спокойнее. Ваше величество", пищит одна из фрейлин, высокая девушка с пышными формами и золотыми кудрями. Простите, мы не хотели мешать. Святослав прерывает ее взмахом руки. Все в порядке, Александрий, прошу вас, проводите леди Талию в ее покое. К сожалению, я вынужден прервать этот прекрасный вечер и встретиться с вашим дядюшкой. В глазах вампира бушует самодовольство. Талия, предлагаю продолжить диалог о ваших воспоминаниях после приема. Я пришлю за вами пожа. Не дожидаясь ответа, Святослав направляется в сторону больничного зала, позвав Фрейлен за собой. Как неожиданно быстро развиваются ваши отношения? Ал искренне смеётся, глядя на онемевшую намерианку. Всё в порядке? Он чёртов наркоман, сидящий на чувстве собственной безнаказанности. Перед глазами всё ещё стоит хмельной азарт чёрных глаз. Стоп. Алес прижимает девушку к себе, и серый дым портала переносит в его покои. Постарайся не делать таких заявлений в общественных местах. Что случилось? Танцующий в камине огонь приковывает взгляд к себе, позволяя сосредоточиться и сдержать непрошенные слёзы. Кругом тлеют свечи, воздух пропитан ароматом кипариса и мятного табака. Книги, свитки, папки с документами лежат на любой пригодной для них поверхности. Девушка стоит в оцепенении и боясь пошевелиться. Происходящее мало походит на реальность. От избытка чувств в горло поднимается тошнота. Почему в этом новом мире все так? Привычные вещи, но такие странные обитатели. Она смотрит на настоящего рядом кронпринца. Пепельные волосы, золотые глаза, тонкие черты лица. Постоянно пьет или курит что-то, от чего у нее самой невозможно туманится разум. А всё вокруг усено документами. Когда он успевает работать? В редких перерывах между мероприятиями или ночами? Талия Он без предупреждения выставил меня на обозрение. Я В попытке успокоиться девушка нервно глотает воздух. Выдохни. Эльф достаёт из внутреннего кармана наполненную трубку и начинает её поджигать. Ты знал? Знала его задумки ведь так? Серые глаза хищно щурятся. Дорогая, я восхищаюсь твоим умом и наивностью. Возможно, ты пришла из мира без интриг, где все скачут на единорогах и питаются радугой. Но у нас всё не так. Алис наполняет лёгкие табачным дымом. Если ты хочешь выжить, тебе нужен покровитель. Так уж получилось, что ты выпала в нужное время и в нужном месте, поэтому покровитель у тебя есть. Святослав привык делать, а потом объяснять, но винить его за это сложно. Ему безоговорочно подчиняются последние 70 лет почти все. А не согласных он изводит и вынуждает подчиниться. Политическая обстановка на Аниде оставляет желать лучшего. Мы ещё помним войну, но все понимают, что большая часть ресурсов сосредоточены у империи Рубинового полумесяца и Клыкастого альянса. Империя Рубинового полумесяца Империя эльфов, которой управляет Дом Рубинового альянса. 67 государств и колоний, но два из них, объединившись, могут стереть остальные. Поэтому все жаждут впихнуть Дакару свою наследницу. Мне, кстати, тоже. И я слишком прекрасен, чтобы принадлежать одной женщине. Наследник выпускает в воздух клубы приторного дыма. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что выставляя тебя на обозрение, он лишь пытается сохранить нейтралитет ещё на какое-то время. Мы только начали восстанавливаться после войны. Экономика многих слишком хрупка, и нельзя дать им ни одного повода думать, что чаша весов склоняется в сторону кого-то другого. Ваш роман закончится твоим возвращением домой и его разбитым сердцем. Святослав заявит, что слишком тоскует и не готов к новым отношениям. и получит ещё лет 40 передышки. Алис, всё, что я прошу уважение. Я могу понять и принять любую уготованную мне роль, но только если меня об этом предупредят. Накатившее ощущение безысходности продолжает давить. Её выставили как дрессированного зверька без объяснений, просто взяли и швырнули в пруд как уком. Она бы подыграла, но вампир настолько в себе уверен, даже не допустил мысль, что может быть отвергнут им. Великий хаос. Запах святослава на губах вызывает раздражение, а ведь поцелуй мог стать приятным, если бы ее не выставляли в этот момент глупой ширамой. Ты можешь мне доверять. Кронпринц ободряюще улыбается, стараясь успокоить собеседницу. Я действительно на твоей стороне. Твой друг сказал мне то же самое. Я теперь даже не знаю. Я злюсь за то, что он сделал это, или за то, что сделал это на показ. И Номеренко глубоко вздыхает и перехватывает леющую трубку из эльфийских рук. Ужасно хочется стереть с губ запах перебродившего солода. Ситуация доводит до иступления. В этом мире нужно выжить любой ценой. Выживать с деньгами и положением приятнее, чем с неуязвленной гордостью. К тому же стоило признать. Дакар действительно красив и далеко не худшая кандидатура. Дело не только во внешности. Вампир выделяется харизмой и какой-то изнемождённой силой. Талия чувствует в нём подох, но не понимает, с чем это связано. Верховный притягивает к себе взгляды, пробуждает желание быть рядом, даже подчиниться, но при этом не давит. Он лишь украшал себя её присутствием. Этот факт поднимает волну отвращения и удовольствия одновременно. слишком сложный мир и невыносимые чувства, которые он пробуждает. Мой друг часто делает весьма неординарные вещи, но обычно они приносят хороший результат. Алис бросает взгляд на два лунных диска, дарящих матовое свечение звёзному небу. Талия садится на шкуру когда-то давно убитого медведя. Дремлющая в ней пустота вновь поднимает голову, оттесняя прочие чувства. Если этот мир похож на театр, я стану в нём примой. Табачный дым медленно обжигает рот, сладость вкуса сменяется горечью последних нот. Наверное, ей повезло. Все кругом говорят, что ей очень повезло. Докар поплатится за самоуверенность, но сначала она заставит верховного ей помочь. Тебя он тоже выставлял на показ. В детстве в него была влюблена одна маленькая, но благородная эльфийка. Алесандриль садится рядом и разливает виски по бокалам. Чтобы отделаться от навязчивого внимания, Святослав сказал, что мы с ним пара. Следующие десяток лет весь двор считал своим долгом напомнить моему отцу, что у него не будет внуков. Он патологически боится отношений. Возможно, никогда не видел его с постоянной женщиной, обычно только девочки из гарема. Салазар рекомендовал быть с ним рядом. Ты общалась с наместником? Случайно встретились в саду. Перед глазами всплывает мужчина с таинственным шрамом на лице. Она так и не спросила, откуда он. Сочла это слишком личным вопросом для первой встречи. Лидия почти не рассказывала о наместнике богов. Кажется, кастелянша замка специально избегает любых разговоров о религии. Это странно, ведь сам Дакар упоминал, что все его слуги слишком религиозны. Ты согласишься на его предложение? Придётся. Просто помни, что ты всегда можешь уйти, а напоследок пустить слух, что он не смог тебя удовлетворить из-за неугаше любви ко мне. Ты проспал тренировку. Двери с треском бьются о стены, впуская хозяина замка. Дакар вальяжно взмахивает рукой, и шторы открываются, наполняя комнату солнечным светом. Верховный задумчиво осматривает обстановку. На его лице появляется удивление. На полу возле камина, мило положив руку под голову, спит гостья его дома. Все очарование картины нарушает один небольшой нюанс. Ее обнимает пепельно волосы и нахал, закинув на девушку не только руку, но и ногу. Крон, принц, потрудитесь объяснить, что гость у моего дома делает на вашем полу. В голове Александрилья проносятся события прошедшего вечера. Он медленно садится и протягивает руку талии, помогая принять такую же позу. Мысленно эльф материт себя всеми известными способами, но подавать виду нельзя. Святослав однозначно долго будет помнить эту историю. Мы вчера много говорили и пили. лес указывает на стоявший рядом с ними поднос с заветревшимися закусками и пустой бутылкой виски. Хм, и почему же ты даже не предложил даме постель? Верховного забавляет и одновременно злит помятый вид парочки, хотя даже в таких обстоятельствах та ли удаётся держаться достойно. Расправленные плечи, гордая осанка, плавно вздымающаяся грудь, глаза смотрят гордо прямо в лицо. Я предлагал, мы спорили, кто будет спать на кровати, но так и не решили, и оба остались на полу. Талия продолжает молчать с самым гордым видом из возможных, и намерянко не объяснимо довольно сложившейся ситуации. Никто же не говорил, что любовница должна хранить верность. Пусть теперь вампир почувствует себя уязвленным. Конечно, Святослав выглядит привычно спокойным, но блуждающий взгляд говорит о многом. До Карвальяжно прохаживается по комнате и, садясь в плетённое кресло, стоящее спиной к окну, продолжает сверлить её взглядом. Ваше общество меня радует, но если по замку поползут слухи, что моя любовница спит с моим же другом, думаю, хорошим это не закончится, и мне придётся обезглавить одного из вас. Быть может, у нас любовь на троих? Гневный взгляд грозит испепелением любому, кто с ним столкнется. Но Верховный даже не начинает тлеть. Или же роль вашей любовницы меня просто не заинтересовала, а может и не удовлетворила. Наткнувшись на нас вчера, Фрейлин и с тобой охотно поспорят. Победная улыбка правителя нависает над головой, как хорошо наточенный топор палача, но раздражает не так сильно, как похмелье. Олеск крайне вовремя вчера привёл двух самых прославленных сплетниц. Теперь каждый уважающий себя аристократ твердит о новом любовном увлечении верховного. Одни говорят, что видели их поцелуй, другие утверждают, что лично лицезрели, как Святослав ночью заходил в покои своей гостьи. Самые порядочные сразу заметили искрящиеся любовью глаза пары. Самые важные, естественно, застали их за весьма интимным процессом. Сказать, что вор их сплетя остановить невозможно, значит не сказать ничего. Дня через 3 даже речные народы и жители северных островов будут в курсе нового романа хозяина гор правосудия. Хотите есть или сначала в душ? Приторно-сладкую улыбка расцветает на губах Святослава. Душ. Катерия решительно направляется к двери, но вампир успевает поймать её за руку. Дорогая, в таком виде ты можешь выходить только из моих покоев. Предлагаю избежать слухов о растущих у меня лишних конечностях. Докар притягивает девушку к себе, и они оказываются в её комнате. Прими душ, а после мы поговорим. Под горячими струями воды начинает трясти от бессилия. Попасть в такую ситуацию. Докар точно не забудет. Талия знает одно. Верховный задет, непонятно чем именно, но он точно не в восторге от произошедшего. И Номерянка понимает, это не ревность, но его улыбка и хорошее настроение обладают налетом притворства. Нужно собраться, нельзя показывать свои чувства, свою беспомощность. Плевать тут все хотели на ее богатый внутренний мир и мысли о великом. Девушка выходит из души и с удивлением замечает служанку, сервирующую небольшой столик у окна для завтрака. Обнажённый Святослав, завернувшись в одеяло, читает письмо, лёжа на её кровати. Он с улыбкой встречает Талию и напыщенным ласковым голосом произносит: "Я забыл уточнить, что именно ты хочешь на завтрак. Приказал нести всего понемногу". На столе уже красуются спелые фрукты, свежий йогурт, омлет, бутерброды с горной рыбой и овощами, сладкие вафли и блинчики с шоколадом. "Спасибо, дорогой". Последнее слово дается с трудом. Из комода с вещами Талия достает бархатный халат и облачается в него, не заходя за ширму. На короткое мгновение Святослав снова испытывает удивление. Второй раз за одно короткое утро. К счастью, это не первая обнаженная женщина, которую он видит, да и вид всего лишь со спины, чтобы дарожет не так сильно. Шокированная служанка молча удаляется, оставляя их наедине. В один момент Верховный оказывается рядом с гостьей своего дома и резким рывком разворачивает её к себе. Непростительно глупое поведение. Если бы вошёл кто-то другой, ты на полу в объятиях кронпринца. Об этом бы знал каждый аристократ от нас до эльфийской столицы. Я бы не смог тебя покровительствовать. Это твой дом, и без стука тут ходишь только ты. К тому же, ваше величество, вы прекрасно перестраховались. Все решат, что ночь мы провели вместе. Служанка лицезрела вашу великолепную особу в моей постели, поэтому очередная сплетня будет звучать примерно так: страсть нашей пары настолько велика, что, не дожидаясь окончания приема, верховный схватил свою любовницу в охапку и открыл портал в укромный уголок. Ты же на это рассчитывал, вызывая прислугу и ложась в постель без моего ведома. Бояться больше нечего, терять тоже, а поддаваться нельзя. Дакар не любит слабых. Верно. Ты подумала о моём предложении? Уже более мягким тоном продолжает Святослав, не выпуская её рук. Да. Далее выворачивается из хватки и направляется к столу. Есть хочется ужасно, а пить ещё больше. Третий раз за утро удивление. Святослав медленно закрывает глаза и снова открывает, глядя на стройный силуэт, заточённый в бархат. Отрывать голову прямо сейчас нельзя. И твое решение от моего решения уже ничего не зависит. Лучше иметь статус постоянной любовницы, чем женщины на одну ночь, поэтому я невероятно рада оказанной мне чести, ваше величество. Девушка выбирает тарелку с пышными вафлями, наполненными взбитыми сливками. Плевать на изучающий взгляд. Пусть смотрит, если так хочется. Пустота, робость, стеснение ушли на второй план. Есть ли смысл в этих чувствах, если ты уже неделю уже вёшь в статусе самой известной падшей женщины этого мира, милый? Кофе? С особой грацией гостья разливает дымящийся напиток по хрустальным чашечкам. Святослав садится напротив, наблюдая, как развеивающийся в рассветных лучах туман поднимается от гор правосудия. Он любит вид, открывающийся с этой части замка. Тут горы всегда подернутые легкой дымкой. И кажутся особенно непоколебимыми. Медитация в вампиру сейчас бы не помешала, хотя ему даже симпатична новая грани, появившаяся в Аномирианке. Мало кто решается говорить с ним в таком тоне. Главное, чтобы рот она открывала только наедине, без посторонних. Мне плевать на любые слухи, кроме тех, что касаются моей личной жизни, моя персона. Гарант благополучия моей страны, в которую сейчас вливается весьма много денежных средств из других государств. Если хоть один из инвесторов подумает, что верховный слаб, это будет поводом для сомнений каждого. У меня не может быть бастардов и безответственных любовниц. Ты всегда должна думать о последствиях. Наш союз выгоден мне, ибо большинство моих потенциальных невест будут шпионить для своих домов. Мне не нужны сейчас лишние уши в твердыне, но если я сочту, что из-за тебя может пострадать экономика моей страны, это будет иметь последствия, к которым не хотелось бы прибегать. Он говорит абсолютно честно, голос остаётся мягким, глаза холодными и рассудительными. Могущество, исходящее от Святослава, давит всё сильнее. Как Талия могла допустить мысль, что ему есть до неё дело? Выгодный союз Эта фраза в точности описывает их общение. Всего лишь выгода. Хотя, чего ещё ждать? Она сама всё это время пыталась заручиться поддержкой новых союзников. Как сложно смотреть в это точёное лицо. Чёрные глаза внимательно следят за реакцией. Ноздри снова шумно втягивают воздух, заставляя расправить плечи. Святослав слегка наклоняет голову влево, отчего змея, изображённая на его шее, выглядывает из-под густых волос. Тёмно-зелёное изображение подчёркивает и народность правителя, отвлекая внимание от обнажённого торса. Всё логично. Возможно, найди её местный фермер или ремесленник, жизнь была бы проще. Но о возвращении памяти можно было бы забыть. Хотела бы она выращивать репу и следить за молочным стадом? Точно нет. Между мной и кронпринцем нет ничего, кроме дружеского общения. Обещаю нести с честью возложенные на меня полномочия вашей любовницы. Предлагаю тебе плотнее позавтракать. Через 2 часа у тебя тренировка с Танатосом.